Джанни, любивший копаться в ларьках букинистов на набережной и часто приходивший в цирк, к удивлению товарищей с книгой под мышкой, приносил иногда в музыкальный павильон старинный фолиант, толстый инкварто в пергаментном переплёте, с загнутыми уголками, со стёртым во время революции гербом, со страницами, на которых какой-то ребёнок уже в наше время подрисовал трубки к губам персонажей XVI века. Из этой книги, носившей на корешке заглавие Три диалога об искусстве прыгать и вальтежировать, сочинение Архангела Тукара 1599 года. И повествующее о том, как король Карл IX пристрастился ко всякого рода прыжкам, и сколь он ловким и отважным в себя вонах выказал. Джанни читал брату несколько испичёрённых старинными литерами страниц Рассказ о прыгунах-петавристах, получивших свое греческое прозвище от полупрыжка-полувзлета, совершаемого курами вечером при посадке на насест. О прыгунье импузе, которое благодаря своему волшебному проворству может принимать всевозможные позы и обличья. а молодецкой отваги, которой требует прыгательное искусство от своих приверженцев, а также страницы о прыжках, эфиристическом, аркистическом, кубическом, из которых последний долгое время считался доступным только тому, кто вошёл в сделку с дьяволом. Затем братья принимались изучать геометрические фигуры и линии летящих в воздухе тел, Иджай не заставлял брата выделывать в строжайшем соответствии с указаниями книги и начертанными в ней концентрическими кругами скольжение в полуоборота, скольжение лёжа и без ну других архаических трюков. Юношам нравилось углубляться в прошлое их ремесла, поработать часок так, как работали более 200 лет тому назад их предшественники.